Первый обед на косе оскорбил меня. Ученая и тетя сварила суп из счастья к автомате и обросилась к Юре. Вместе мы подошли к Шиловикову и объяснили, что находимся посреди моря, в котором обитает великолепная свежая рыба. Ивлянин сурово нахмурился, потом скомандовал. — Ладно, берите шельф, только к восьми утра катер должен быть на работе. — Еще... Если рыба не будет в должном количестве, сочту это баловством, недостойным серьезных людей. Мы вышли в пять утра, прихватив с собой двух настырных охотников. Мы стали на банке недалеко от землечерпалки на глубине семи-восьми метров. Улов превзошел даже мои ожидания. За два часа мы наловили ведро великолепных бобырей, и второе ведро никто не верит. Кнутов невиданных размеров. Восемь штук поместилось в виды. После этого мы с Юрой Ходили несколько раз после работы, на вечерело. С нами был Славик. Это был не то. В отсутствие Шевлякова Командовал Тутман. Это ничего не меняло, Но дышалось легче. На восьмое утро Прибежал матрос с заставы И объявил, что в Одессе холера. Шевляков с Тутманом бросились в шельфи на заставу, прихватив Славика. Все перестали работать, загалдели. У меня забилось сердце. Любым способом я должен остаться. Вернувшийся Шевляков собрал народ. Товарищи, в Одессе холера. Рецидив 70-го года. Нам предстоит срочная эвакуация. Объявлен карантин. Вероятно, он продлится 40 дней, мы не продержимся. Продуктов, сами понимать не хватит но если вы изъявите надушное желание мы останемся и будем он усмехнулся просить карла снабжать нас рыбой. рыбойевляне злобно покосились на меня желающих нет шевляков посмотрел на часы сейчас десять два часа уйдет последняя баржа зем снаряд уйдет вечером вопросы есть тогда собираться портить из продукты зарыть консервы и ккро оставить может удастся пройти обсервацию это шесть дней тогда вернемся в любом случае продукты в порт не пропустит славик аккуратно собрал сумку я сидел на пороге и курил люди суетились на берегу собирали палатки звон никогда перекликались две тетки понесли закапывать рыбу и сливочное масло большой кусок килограмм полтора подошел юра Я поеду зим снарядом, надо шельф притаранить. Ты как?» Я обрадовался. «Подумаю, наверное, с тобой». «Тогда чего светиться?» Сказал Юра. «Оскупаться, что ли, напоследок?» И медленно пошел к морю. «Представляешь, — сказал появившийся Боря, — досада какая!» Он поднял тяжелый полиэтиленовый кулек. «Семнадцать антрикотов!» «Это на Жак, и вкус тоже, Дилс». — Эм, давай, скорее схаваем, еще привезем. А он, вот ну, теперь взрывай, не на заставу швести. — Давай я отвезу на землечерпалку, команда съест. — А ты что, они с нами? Чего это? — Да народу и так много, и потом. — Юре надо шельфом помочь, без тебя разберутся. — Да я еще обещал Степану портрет его нарисовать. — Когда теперь? — Ну, смотри, завтра вечером у Мариса. — Стараюсь. «Ну на, держи!» Он протянул мне пакет с мясом. «Не набивайся!» «Пойду погоняю все эту черемшину!» Он направился к палаткам после пьюра до мяса. Славик вышел из мазанки. «Так вы не с нами?» «Тесно, Славик. Я понимаю, я бы тоже. Но отцу нельзя, он же должен быть со всеми. А мне не позволит, вы же придете ночью». «Ничего, Славик». Скоро увидимся. Твой отец приглашал меня в гости, — соврал я. — Возьмите на память. Славик протянул мне антологию. — Это моя собственная. А ты? — Возьмите. Славик нахмурился. В два приема перебирались на баржу. Шевляков, садясь в катер, показывал пальцем в мою сторону. Боря, наклонившись, объяснил, Шевляков махнул рукой. Катер было завелся, там заглох, Славик высвечил на берег бежал ко мне я торопливо пошел навстречу карл запыхавших сказал пацан я вам оставил спиртовку она под кроватью Счастливо! я вам завидую от юры отделаться было легко